Глава 13. В течение, по крайней мере, 4 месяцев всё так и происходило. После первого вечера, проведённого с Гортензией, Клайд значительную часть своего свободного времени посвящал теперь не тому, чтобы вызвать в ней такой же интерес к себе, какой она выказывала к другим юношам. И в то же время он не мог сказать, что кого-нибудь из них она дарила особой привязанностью. Но вместе с тем он не мог поверить, чтобы во всём этом не было ничего, кроме невинных товарищеских отношений. Однако она казалась ему такой соблазнительной, что его наполняла трепетом мысль о возможности, если самые худшие подозрения его были справедливы, и для себя добиться её высшей милости. Но она не выказывала ему никакой особой доброты. Наоборот, она явно была равнодушна к нему. Он замечал это и всё же не мог отказаться от неё. И в то же время она умела пользоваться им так, чтобы заставлять его покупать себе сперва мелкие вещи, которые ей были нужны или которые ей нравились. Новую пуховку для пудры, губную помаду, коробку пудры или флакон духов. А затем, не делая никаких особых уступок Клайду, разве только разрешая ему обнять ее где-нибудь или давая обещания, которых никогда не сдерживала, она показывала ему кошельки, блузы, туфли, чулки, шляпу, которые она хотела купить, если покупала. только у неё были деньги. И он, чтобы снискать её расположение, покупал всё это. Хотя по временам, в связи с тем, что происходило у него в семье, эти затраты были для него очень тяжелы. И тем не менее, к концу четвёртого месяца их знакомство он начал понимать, что нисколько не продвинулся вперёд по пути завоевания её расположения. Всё оставалось так же, как было в начале. А тем временем в семье Гриффицев произошло несколько событий в связи с бегством Эсты. Довольно долго после того, как она уехала, от нее никто не получал никаких известий. Однако Клайд заметил, что спустя несколько недель после ее бегства, в течение которых отец и мать очень волновались, они вдруг перестали тревожиться, стали более сдержаны, и Клайд не мог объяснить себе причину этого, а родители ничего не говорили. Однажды, когда он вернулся домой со службы несколько раньше обыкновенного, он застал свою мать, склонившуюся над письмом, очевидно только что полученным ею и, по-видимому, очень её интересовавшим. Оно было связано с какой-то тайной, потому что, увидев Клайда, она прекратила чтение, встала и отложила письмо в сторону, ничего не объясняя ему. Но Клайд по непонятным признакам, может быть, вследствие какой-то интуиции, решил, что это письмо должно быть от Эсты. Через месяц или недель через 5 после этого, как раз в то время, когда он начал особенно интересоваться гортензией Брикс, к нему вдруг обратилась мать с странным для неё предложением. Ничего не объясняя Клайду и не говоря прямо, что она считает теперь его положение настолько хорошим, что он может помочь ей, она позвала его в зал молитвенных собраний, когда он пришёл с работы, и пристально смотря на него сказала: "Клайд, не мог бы ты мне помочь где-нибудь достать 100 долларов?" Глайд был так удивлён этим вопросом, что едва верил своим ушам. Несколько недель назад простое упоминание о сумме в 4-5 долларов в связи с ним показалось бы матери совершенно нелепым, а теперь она обращалась к нему с таким вопросом, как будто зная, что он располагает или что он может найти такую большую сумму. Очевидно, она подозревала, судя по его одежде и по тому образу жизни, какой он ведёт, что он зарабатывает гораздо больше, чем говорит. Глайт не вполне уверенный в том, что она думает о его заработке, воскликнул: "Ну, где же я могу достать 100 долларов, мама?" Он видел уже в будущем, как подобные требования могут лишить его наидиного им источника богатства, которым он хотел пользоваться только для самого себя. "Я не думаю, что ты можешь дать мне эту сумму", тактично ответила миссис Гриффиц. "Я хочу только, чтобы ты помог мне найти способ раздобыть эти деньги". И своей большой рукой, носившей следы тяжёлой работы, она задумчиво провела по лицу. Клайд был взволнован её очевидным смущением. Через несколько мгновений она прибавила: "Я тебе скажу, какой у меня план. Мне необходимо 100 долларов, но я не могу сказать сейчас ни тебе, ни кому другому, для чего они мне нужны, и ты не должен спрашивать меня. Вот здесь в столе золотые часы отца, моё золотое кольцо и золотая булавка. Эти вещи могут пойти, по крайней мере, за 25 долларов, если их продать или заложить. Кроме того, у меня есть прибор серебряных ножей и вилок, серебряные блюда и кувшин. Одно это блюдо стоит 25 долларов. «Я думаю, что за них дадут тоже двадцать или двадцать пять долларов. Если бы ты нашел где-нибудь хороший ломбард около места твоей службы и заложил бы там все эти вещи, а кроме того, не смог ли бы ты прибавить к своей плате за комнату еще пять долларов в неделю?» Лицо Клайда вытянулось. У меня есть друг, мистер Марч. Он приходит сюда, ты его знаешь. Он обещает дать мне ту сумму, которая не будет доставать до 100 долларов, и я должна буду ему уплачивать то, что ты будешь платить мне. Она посмотрела на Клайда, точно желая сказать: "Надеюсь, ты не оставишь меня в этот трудный час". Клайд был тронут и несколько успокоился, несмотря на то, что теперь он не мог уже тратить на себя так много, как раньше. Он согласился отнести все эти вещи в ломбард и прибавлять к своей еженедельной плате 5 долларов до тех пор, пока не будет выплачен долг матери. И всё-таки он не мог не почувствовать некоторого раздражения. Только недавно он стал зарабатывать сколько-нибудь прилично, и мать начинает теперь требовать всё больше и больше. Он платит ей уже 10 долларов в неделю. И всегда у них что-нибудь не ладится, думал Клайд. Всегда какая-нибудь неотложная нужда и никогда нет уверенности, что эти требования в будущем не увеличатся. Через месяц после этого, проходя по 11-й улице, он вдруг увидел Эсту, или, по крайней мере, девушку, чрезвычайно похожую на неё. Ему только показалось, что она несколько старше Эсты. Однако она так быстро прошла среди густой толпы, что он не вполне был уверен, действительно ли это сестра. Но он хотел пойти в след за ней, но она уже скрылась. Но всё же он был почти убеждён, что это была Эста, и придя домой, сказал матери о своей встрече. Эста очевидно вернулась в Канзас, он готов поклясться в этом. Слышала ли мать что-нибудь о ней? И затем он с удивлением заметил, что мать приняла это известие не так, как следовало бы. Она не проявила никакого удивления, ни радости, ни любопытства, которое должно было бы вызвать в ней внезапное появление Эсты. Может быть, 100 долларов нужны были ей для того, чтобы вернуть Эсту сюда? Эта мысль пришла к Лэйду в голову, хотя он и не мог объяснить почему. Но если так, почему же Эста не вернулась прямо к ним в дом или почему не известила родителей о своём приезде? Он ожидал, что мать удивится и начнёт его расспрашивать. Однако она выслушала это сообщение, точно ей это было уже известно, и смущённо сказала: "Да, вот как? Где? На 11-й улице?" Да, это странно, я должна сказать Эзи об этом. Странно, что она не вернулась к нам. Но в глазах её, когда она посмотрела на него, вместо удивления была тревога и смущение. Так, так, прибавила она после молчания. Это странно. Может быть, это какая-нибудь девушка, похожая на неё. Но Клайд, наблюдая её уголком глаза, не мог поверить её притворному удивлению. А затем, точно для того, чтобы получить возможность разгадать эту тайну, он однажды встретил свою мать, идущую по улице Спрус. Она несла с собою маленькую корзинку. В последние дни он заметил, что она аккуратно уходила из дому по утрам и ранним вечерам. Он издалека заметил её тяжёлую фигуру в старом коричневом пальто, которое она всегда носила, и прежде чем она увидела его, повернул в улицу Миркель и подождал там, спрятавшись за щитом с объявлениями, пока она пройдёт, а затем пошёл за ней, стараясь держаться на расстоянии полуквартала от неё. Она прошла мимо ряда домов, где отдавались дешёвые меблированные комнаты, и затем вошла в один из них и исчезла за дверью, но предварительно заботливо посмотрела кругом. После того, как она скрылась в подъезде, Клайд подошел к дому и с интересом осмотрел его. Что могла его мать делать здесь? К кому она ходит? Вспомнив о своей встрече с Эстой на улице, он почувствовал, что все это, вероятно, связано с нею. Против дома росло большое дерево, теперь безлистное, а рядом стоял телеграфный столб. Это давало возможность Клайду стать позади так, что он оставался невидимым, и с этого наблюдательного пункта следить за окнами дома в первом и во втором этаже. И вот в одном из окон он увидел мать, которая расхаживала по комнате, как у себя дома. А через минутку, к своему удивлению, увидел Эсту, подошедшую к одному из двух окон комнаты и развёртывающую пакеты на подоконнике. Она была в светлом домашнем платье или с светлым шарфом на плечах. Теперь он не мог ошибиться это Эста и с ней мать. Но что Эста делает здесь и почему она должна прятаться? Значит, её муж, то есть тот человек, с которым она бежала, бросил её. Он был так заинтересован всем этим, что решил ждать, пока не выйдет мать, а затем самому повидаться с Эстой. Он хотел разгадать тайну, окружающую Эсту. Через час мать вышла из двери с корзинкой, по-видимому, пустой, потому что она легко держала её в руке, и точно так же, как раньше, оглянулась со осторожностью кругом, и на её усталом лице лежало какое-то тупое и озабоченное выражение, которое у неё было все эти дни, нечто между упрямой верой и тревожным сомнением. Клайд подождал, пока она скрытся из виду, а затем вошёл в дом. Он заранее определил, в какой части дома находится комната Эсты, прямо прошёл к двери и постучал. Лёгкие шаги послышались внутри, и после нескольких минут, понадобившихся, очевидно, для того, чтобы сделать там некоторые приготовления, дверь приоткрылась слегка, и Эста выглянула сперва недоверчиво, а затем с лёгким криком удивления и смущения. Она узнала Клайда и распахнула дверь. Клайд, это ты? Как ты нашёл меня? А я только что думала о тебе, воскликнула она. Клайд обнял и поцеловал её. В то же время он заметил с некоторым чувством разочарования, что она сильно изменилась, похудела, побледнела. Глаза её ввалились, и она одета не лучше, чем перед своим бегством. Она казалась нервной и угнетённой. Первая мысль, которая пришла ему, была: "Где же остался её муж? Почему он не здесь? Что случилось с ним?" Он заметил на лице Эсты смущение и неуверенность, соединённые с радостью свидания с ним. Она старалась улыбнуться ему, но глаза её были печальны, и в них таился какой-то вопрос. "Я никак не ожидала увидеть тебя здесь", прибавила она быстро после того, как он выпустил её из своих объятий. "Ты не видел?" Она замолчала, очевидно, боясь проговориться. "Да, конечно, я видел маму", ответил он. "Я поэтому и узнал, что ты здесь. Я видел, как она вошла, а затем увидел тебя через окно". Он однако не признался, что проследил, как мать пришла сюда, и что он стёрк её около часу. "Но когда ты вернулась", продолжал он. "Почему никому из нас ты не сообщила о том, что приехала? Разве это хорошо, что ты целый месяц и никому из нас не давала о себе никаких вестей? Ты могла бы написать мне несколько слов, ведь мы всегда были с тобой дружны?" А она, не зная, что ему ответить, сказала: "А я никак не могла догадаться, кто это мог быть. Ко мне сюда никто не приходит. «Но какой у тебя чудесный вид, Клайд! Как ты великолепно одет! И ты очень вырос! Мама мне сказала, что ты работаешь в отеле Грин-Дэвидсон!» Она посмотрела на него с восхищением, и Клайд был очень растроган ее замечаниями о нем. Но в то же время он непрерывно думал о том, что же случилось с нею. Он упорно рассматривал ее лицо, глаза, похудевшее тело. Когда он внимательно посмотрел на ее обострившиеся черты, на ее талию, он понял, что с нею не вполне благополучно. Она ожидает ребенка. И снова он начал размышлять, где же ее муж, тот человек, с которым она бежала. В своей первой записке она сообщала, как сказала и мать, что она выходит замуж. Однако он ясно понимал теперь, что она не вышла замуж, что она покинута, оставлена одна в этой жалкой комнате. Он видел это, почувствовал. Понял. И он подумал, как это было типично для всего, что случалось с его семьёй. Вот здесь теперь он, начинающий свою жизнь, старающийся выбраться на дорогу и сделаться чем-нибудь. И здесь же Эста, после её первого приключения, тоже старавшаяся добиться чего-то лучшего для себя, а вот какой конец постиг все её надежды. Давно ли ты вернулась, Эста? Спросил он, не зная, что сказать теперь, начиная понимать, что пребывание ее здесь грозит новыми расходами, волнениями и несчастьями, и почти раскаиваясь в своем любопытстве. «Я здесь не так давно, Клайд, около месяца, не больше. Я так и думал. Я видел тебя приблизительно месяц назад. Я сказал маме тогда же об этом. Она не выказала такого удивления, как я ожидал, и теперь я знаю, почему». Она так вела себя, точно не хотела, чтобы я говорил об этом. Но я теперь понимаю, что у тебя не все благополучно». Он вопросительно посмотрел на Эсту, а она не знала, как ей поступить. Ничего не говорить о своем положении или признаться во всем Клайду. Ей трудно было выносить его испытывающий взгляд, и чтобы выйти из затруднения, она в конце концов сказала «Все». Бедная мама, ты не должен обвинять её, Клайд. Она не знала, что ей делать. Разумеется, это моя ошибка. Если б я не убежала, я бы не создала ей всей этой тревоги. Она вдруг повернулась к нему спиной, и плечи её задрожали. Она низко опустила голову и закрыла лицо руками. Но зачем это, Эста, воскликнул Клайд, почувствовав острую жалость к ней в эту минуту. Что с тобой? Почему ты плачешь? Тот человек, с которым ты уехала, не женился на тебе. Она отрицательно покачала головой и зарыдала ещё сильнее. И в эту минуту Клайд понял всю сложность того положения, в котором находилась его сестра, понял психологическое, социологическое и биологическое значение его. Сестра его беременна, без денег и без мужа. Вот почему мать старалась добыть 100 долларов и нанять ей комнату. Ей было стыдно признаться, что случилось с Эстой. Ей было стыдно не только перед посторонними людьми, но и перед своими. Она боялась впечатления, которое произведёт на них положение Эсты, ведь по мнению окружающих, оно было безнравственно, незаконно, и она от всех старалась скрыть это. "Перестань, Эста", сказал Клайд, взволнованный слезами сестры. "Мне очень жаль тебя, но слезами ведь теперь не поможешь. На свете ещё много молодых людей. Я думаю, что у тебя всё потом будет хорошо". Да, Клайд, рыдала Эста. Я была так глупа и пережила такое тяжёлое время. Принесла с собой столько горя маме и всем вам. Он уехал и оставил меня одну в отеле в Питербурге без денег. Если бы не мама, я бы не знала, что мне делать. Она прислала мне 100 долларов, когда я написала ей. В некоторое время я работала в ресторане, пока могла. Я не хотела писать домой и говорить, что он меня бросил, мне было стыдно. Но в конце концов мне ничего другого не оставалось, когда я почувствовала себя больной и слабой. Она опять начала плакать, и Клайд, поняв теперь, что мать делала для Эсты и как она старалась помочь ей, почувствовал к матери такую же жалость, как к Кэсти, и даже больше, потому что у Эсты была мать, заботившаяся о ней, а у матери не было почти никого, у кого бы она могла попросить помощи. Я не могу больше работать, продолжала Эста. А мама не хочет, чтобы я приезжала теперь домой. Она не хочет, чтобы Юлия или Фрэнк или ты знали. Это, конечно, правильно, но я чувствую себя здесь такой одинокой иногда. Её глаза снова наполнились слезами. И Клайд смотрел на неё, на эту комнату, и сказал, что она не будет теперь одинока, что он будет приходить к ней, только она не должна говорить матери, что он был здесь, и если ей нужно будет что-нибудь, пусть она позвонит ему, хотя он может сделать немного. А затем он ушёл и по пути к себе в отель на работу непрерывно думал, как всё это вышло печально, и как жаль, что он пошёл за матерью. Лучше бы он ничего не знал. У неё ведь бесконечно она не могла скрывать. Она, может быть, опять обратилась бы к нему с просьбой о деньгах. Но что это за мерзкий человек, который мог оставить сестру в большом чужом городе без всяких средств? И он вспомнил, как ему рассказывали его сослуживцы о девушке, покинутой возлюбленным в отеле Грин-Дэвидсон за несколько месяцев до его поступления туда, и как она не могла оплатить счет, поданный ей за комнату и за пансион. Он вспомнил, каким комичным казалось ему положение этой девушки, и как он вместе с другими юношами смеялся над этим рассказом. Но теперь здесь замешана его сестра, и с нею поступили так же, как и с той девушкой. Однако теперь положение Эсты не казалось ему таким ужасным, как в тот момент, когда он услышал её плач в жалкой комнате. Теперь вокруг него был сияющий город, шумная толпа и этот весёлый отель, в котором он работал. Это неплохо. Кроме того, у него есть собственные любовные дела с гортензией, развлечения, всё это отдаляло его от Эсты. Разумеется, она оправится, и опять всё пойдёт хорошо. Но подумать только, что он принадлежит к такой семье, которая всегда была нищей и настолько не предусмотрительной, что в ней возможны подобные события. И эти проповеди на улицах и постоянная нужда, они не могли никогда заплатить вовремя за помещение, и его отец, продающий всякое трепё, чтобы как-нибудь просуществовать, и это бегство Эсты, окончившееся так ужасно.